Глава 11. Значит, все будет в полном порядке. Я твердо уверен, что и жизнь отца, и жизнь моей матери, и моя жизнь была бы в полном порядке, если бы отец не сделал того, что он сделал в следующую минуту. Он полагал, что при своём положении в обществе он обязан вести себя благородно. Ничего другого ему не остаётся. Стрелял мой сын, сказал он. Но виноват один я. Постой Отто, погоди минутку, предоставь его Морисси. Но отец уже сорвался с места и кинулся в дом, крича матери Мэри Гублер и всем, кто мог его услышать: "Я виноват, я во всем виноват". Подошли еще несколько полицейских. Они вовсе не собирались арестовывать или хотя бы допрашивать ни меня, ни отца, они просто хотели доложиться Морисси. Они совершенно не собирались делать нам ничего плохого без приказаний Мориси. И они, конечно, слышали, как отец каялся: "Я во всем виноват". Кстати, зачем было беременной женщине, матери двоих детей, возиться с пылесосом в праздничный день, в День матери? Сама виновата она, прямо-таки напрашиваясь, чтобы ей влепили пулю в лоб, верно? Феликс, конечно, пропустил самое интересное. Он ехал в военном автобусе, направлявшемся в Джорджилу. Его даже назначили старшим в этом автобусе. Уж очень мощный командирский баз был у него. Но все это пустяки по сравнению с тем, что творилось со мной и с отцом. И Феликс никогда почти ничего не говорил о том, что случилось в этот роковой день, в день матери. Только недавно уже здесь, в Гаити, он вдруг сказал мне: знаешь, почему наш старик взвалил на себя всю вину? "Нет", сказал я. Это было первое настоящее событие в его жизни. И ему захотелось посмаковать этот подарок судьбы. Наконец-то с ним что-то приключилось, и он хотел, чтобы это приключение тянулось как можно дольше. И вправду отец устроился в всего этого настоящий цирк. Он не только покаялся безо всякой надобности, он еще схватил молоток, лом, долотой и кривой нож мачете, которым я рубил головы цыплятам, и затопал вверх по лестнице к оружейной комнате. У него был свой ключ, но им он не воспользовался. Он с размаху сшиб и расколотил замок. Его никто не удерживал. Все остолбенели от страха. И никогда, честно скажу, ни разу он ни в чем, ни на одну секунду, ни единым словом не обвинил меня. Всю вину он взял на себя, всю жизнь считал, что только он, он один виноват во всем, и до конца жизни ему не искупить эту вину. Выходит, я был просто ни в чем не повинным и перепуганным насмерть зрителем этого спектакля вместе с мамой и Мари Гублер и начальником полиции Мориси, и, кажется, еще восемью полицейскими. Отец переломал все винтовки, просто лупил по всей стойке молотком. Во всяком случае, ему удалось их согнуть, расщепить. Было разбито несколько старинных ружей. Интересно, сколько стоила бы эта коллекция теперь, если бы она досталась мне и Феликсу в наследство. Думаю, что не меньше ста тысяч долларов, а может и больше. Отец поднялся в купол, где я побывал так недавно, и там он умудрился сделать то, что, как говорил потом Марк Камариц, вообще не под силу одному человеку, да еще с такими мелкими и неподходящими инструментами. Отец подсек основание купола и скинул его вниз. Купол сорвался с уцелевших слабых креплений, покатился по шиферной крыше и грохнулся вместе с плугом прямо на машину начальника полиции Мориси, стоявшую внизу у входа и вот мертвая тишина. Я и все остальные зрители стояли внизу у лестницы, ведущей в оружейную комнату, и смотрели вверх. Да, отец устроил в Мидленд-Сити штату Гаю настоящую, душераздирающую мелодраму. Но вот она кончена. Главный герой возвышался над нами, побагровевшись от туги. Он тяжело дышал, Но все же неимоверно гордился собой, стоя под открытым небом и подставив грудь ветру.